Неделя 49. -я. Покупайте с умом. Диета и питание. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что думают о нас наши домашние животные? Я вот о чем. Мы возвращаемся домой из магазина с самой удивительной добычей. Курицей, свининой, половиной коровы. Они, должно быть, считают нас величайшими охотниками в мире. Энн Тайлер. Привычка к здоровому питанию начинается в тот момент, когда вы входите в продовольственный магазин. Все, что вы кладете в корзину, прямо влияет на то, что потом окажется у вас в желудке. Чем разумнее вы будете вести себя в магазине, тем легче будет придерживаться здоровых привычек дома. Открывая холодильник или шкаф в поисках того, из чего можно приготовить еду, вы с гораздо большей вероятностью выберите что-нибудь полезное, если вас не будет отвлекать какое-то вредное лакомство. Перемена. Делайте покупки в продовольственном магазине с умом, чтобы дома придерживаться здоровых привычек. Путь к успеху. К этому моменту вы уже должны были значительно изменить структуру своего питания, делая более здоровый выбор и ухаживая за своим организмом так, чтобы он функционировал и чувствовал себя как можно лучше. Научившись разумнее подходить к покупке продуктов, вы поможете себе сделать эти перемены долговременными. Прежде чем идти в магазин. Первое. Спланируйте меню на неделю. Специалисты утверждают, что здоровое питание начинается еще до того, как вы оказались в магазине. Запланируйте, что вы будете готовить и есть в течение недели. Продумайте, какие закуски будете готовить на завтрак, обед и ужин. Обязательно составляйте такой план в промежутках между регулярными походами в магазин, чтобы в вашем доме всегда были все ингредиенты, для приготовления нужных блюд. Второе. Составьте список. Используя свое меню, составьте подробный список необходимых продуктов. Отправляясь в магазин без такого списка, очень легко положить в тележку лишние продукты, которые в ином случае вы не стали бы покупать. Составляя список, распределите продукты в соответствии с отделами магазина чтобы не бродить от полки к полке в поисках того, что вам нужно. Такое хождение заставляет задуматься о возможности приобретения товаров, которые вы не стали бы покупать, если бы строго придерживались списка. Третье. Оставьте голод дома. Не стоит покупать продукты на голодный желудок. Голодный желудок мешает мыслить здраво, заставляет подчиняться секундным импульсам. Исследования показывают, что люди, отправляющиеся в магазин на голодный желудок, обычно покупают больше продуктов. Причем замечено, что в тележке голодных людей попадают менее полезные продукты. Поэтому прежде чем отправиться в магазин, перекусите чем-нибудь приятным и полезным, чтобы не действовать необдуманно. Четвертое. Избегайте детского нытья. Конечно, это не всегда возможно, но, отправляясь за продуктами, старайтесь оставлять детей дома. Они далеко не всегда способны оценить попытки поддерживать дома здоровые привычки. Многие родители поддаются просьбам детей, чтобы избежать неприятной сцены и в итоге наполняют свою тележку вредной пищей, которую не собирались покупать. Если вы берете с собой детей, обязательно накормите их перед походом в магазин и не отступайте от своих решений о том, что нужно, а что не нужно покупать. В магазине. Первое. Придерживайтесь периметра. Как правило, большинство вредных и переработанных продуктов, содержащих трансжиры, сахар, Консерванты и добавки располагаются во внутренних рядах магазинных полок. А полезные и натуральные продукты обычно размещены в отделах по периметру. Совершайте основную часть покупок в крайних рядах и поменьше времени проводите во внутренних, не забывая при этом, что здесь можно покупать только то, что есть в вашем списке. Второе. В первую очередь свежие. Покупая мясо, яйца, молочные продукты, рыбу, овощи и фрукты, старайтесь выбирать все как можно более свежее. В продовольственных магазинах в течение недели может быть несколько поставок различной продукции. Ищите самые свежие овощи и фрукты, так как они со временем обычно теряют полезные свойства. Всегда следите за сроком хранения приобретаемых продуктов. Часто бывает так, что самый свежий товар лежит в самом низу или в глубине полки. Третье. Порядок покупок. Начинайте с овощного отдела и дайте себе волю. Здесь вы должны купить большую часть продуктов. Наполните тележку овощами и фруктами так, чтобы у вас осталось количество, меньше места для менее полезной пищи. Выбирайте разные по цвету фрукты и овощи, чтобы получить благодаря им как можно больше витаминов, минералов и фитонутриентов. Отдавайте предпочтение немного недозревшим фруктам и овощам, если только вы не собираетесь съесть их в самое ближайшее время. Так ваши покупки не испортятся к тому моменту, когда наступит их черед быть съеденными или приготовленными. Четвертое. Во внутренних рядах. Хотя внутренних полок лучше избегать, там все же могут храниться какие-то необходимые товары. Например, вам может понадобиться быстрая закуска или продукт быстрого приготовления, чтобы сэкономить время. Вот несколько советов о том, как вести себя, в этих страшных внутренних рядах. Используйте свои навыки чтения этикеток. Как мы уже узнали в программе недели 11, этикетка на упаковке продовольственного товара – ценнейший источник информации. Следите за тем, чтобы список ингредиентов был коротким, желательно не более пяти. Также, вы должны быть уверены, что все ингредиенты в составе являются пищевыми. Избегайте продуктов с нежелательными добавками или консервантами. Слушай программу недели 38 «Китайская грамота». Избегайте упакованных продуктов и готовых блюд, богатых насыщенными жирами и содержащих трансжиры. Обязательно проверяйте рекламные заявления на упаковках поскольку они могут быть не совсем объективными. Рафинированный сахар и сладкие продукты. Избегайте продуктов, содержащих рафинированный сахар, а также высокофруктозный и обычный кукурузный сироп. К таким продуктам относятся конфеты, газировка, сироп, желе, пирожные и выпечка. Белая мука, рафинированная мука – обогащенная мука. Не покупайте хлеб, каши и другие зерновые продукты, подвергавшиеся обработке, очистке или отбеливанию, например, те, в приготовлении которых использовалась белая, очищенная или обогащенная мука. Вместо них выбирайте цельнозерновую пищу. Диетические продукты. Это низкокалорийные вариации обычных высококалорийных продуктов, отличающиеся пониженным содержанием в них сахаров и или жиров. Продукты и напитки с меньшим содержанием сахара часто перегружены сильно переработанными искусственными заменителями сахара. Пища с пониженной жирностью обычно содержит много добавленного сахара или сахарозаменителей. И те, и другие являются промышленно переработанными и содержат добавки, которых лучше избегать. Приправы и специи. Специи – это то, что вы обязательно должны включить в список своих покупок. Они придают блюдам аромат и глубину. Покупая готовые комбинированные приправы, выбирайте те, которые содержат малонасыщенных жиров натрия и сахара. Прекрасный выбор – различные виды уксуса, оливковое масло экстра-виджин, масло канола и горчица. Соусы барбекю, кетчуп и прочие промышленно изготовленные соусы обычно содержат много сахара, консервантов и других добавок. Поэтому попробуйте приготовить дома свежие и полезные аналоги этих соусов лакомства и вредная пища. Скорее всего, вы или члены вашей семьи в конце недели мечтаете полакомиться чем-нибудь вкусненьким, пусть и не очень полезным. Однако не забывайте о том, что чем больше таких продуктов в вашем доме, тем больше вероятность, что вы будете их есть. Если здоровые лакомства, например, фрукты, кого-то не устраивают, Подумайте о внедрении в семейный устав принципа одно лакомство в неделю. По возможности покупайте продукты, продающиеся порционно. Например, упаковками с энергетической ценностью не более 100 килокалорий. Надеюсь, такой порции хватит, чтобы удовлетворить тягу к сладенькому или солененькому и при этом не перегрузить свою продуктовую тележку нездоровой пищей. Дома. Теперь, когда вы знаете, как с умом совершать покупки в продовольственном магазине, пора заняться собственным домом. Разработайте план детоксикации вашей кухни. Полностью просмотрите содержимое шкафов, кладовки, холодильника и других мест, где у вас хранятся продукты.